«Главный док. Продолжение». Офицер смотрел в сторону. Глор сжал челюсти и внимательно, не спеша, оглядел вестибюль. «Четыре выхода. Над каждым мигает сигнал. Предъяви пропуск и номер. Пятый портал. Выход к причалам не охраняется. Пропуска проверяют у ракет». Не раздумывая, Глор обратился к охраннику. «Господин офицер, мне кажется, что мы вам мешаем». «Никак нет. Служба», — сказал охранник». «Полагаю, не будет нарушением устава, если мы погуляем на причале. Когда освободится расчетчик, нас вызовут по браслету». Ник умоляюще присела. Офицер сам принадлежал к высшей касте и понимал, что господам монтажникам унизительно торчать на арестной площадке у всех на виду. «Пожалуй, устав этого не запрещает, господа. Прогуляйтесь». Они поспешно шагнули в толпу. Поспешно и в то же время медленно, чтобы не вызывать подозрений. «Трепыхаемся», — со спокойной горечью подумал Глор. Ядовитая муха Фан, изловленная Лаби-Лаби, тоже трепыхается. Перед ними снова раскрылась бесконечная труба причала. Неподалеку у входа в шлюзовую стоял охранник. Навстречу шла группа монтажников. Они поднимали на ходу забрал и вакуум скафандров. «Пропущу», — думал Глор, «пропущу и пришибу охранника». Я тяжелее его на добрую девятую часть. «О, госпожа Ник, старина Глор, во имя пути!» Старый знакомый монтажник Дибр радостно выглядывал из скафандра. «Во имя», — буркнул Глор. «Перебрались к нам? Роскошно!» Дибр прижал их к стене и засыпал вопросами. «Как там старина Тач?» «А Акаха, твой помощник!» Клянусь шлемом и перчатками, так давно это было. О, монтировочная, старый гуннеу и остальные. Ну-ка, расскажите, сколько накопили очередей таких маленьких, хорошеньких очередушек, а? А шестигоны сменили? О, роскошно, роскошно. А как там...» Охранник глазел на них с ленивым любопытством. Браслеты сжались и проговорили госпожа Ник, господин Глор, монтажники высшего, в центральный вестибюль. Клянусь бессмертием, нам по дороге взвизгнул Дибр. но ну, идите, я позади, я за вами. Как там на планете погода?» «Ураган», — сказал Глор. «Почему я иду?» — думал он. «Почему я повинуюсь?» «Раб». «Трус. Трижды и девятикратно, раб». «Остановись же!» Останавливаться было поздно. Улыбаясь, приседая, взмахивая рукой через вестибюль, пробился очаровательный господин Клагг. Он был один без конвоя. Увидев его, дибр щелкнул безветренной дороги и исчез. А Клак церемонно поздоровался, поздравил с прибытием и попросил разрешения отвезти господ к месту жительства и далее. Тут же он отобрал жетоны у постового и устремился в главный коридор. Не пойти следом было невозможно. «На спуске в шахту я его скручу и отберу луч и мед», — думал Глор. А господин Клак семенил изящной рысью, светский болтая о том осем — Показал клуб космической охраны, казармы господ офицеров и вход в шахту расчетчика. Он рысел так стремительно и болтал так самозабвенно, что Глор и Никс похватились лишь тогда, когда вход к расчетчику остался позади. Через секунду они свернули в каютный коридор, и страшная шахта скрылась из виду. А продолжал объяснять все подряд. Он был явно разочарован, когда гости уверенно спустились по трапу к оси тяготения, перевалили через трубу гравитора и полезли в прежнем направлении, но вверх. В каюте, отведенной Глору и Ник для жилья, господин Клак принялся хлопать дверцами шкафов, крышками лифтов, едва не включил аварийную сигнализацию. Услышав, что гости прошли курс Космической Академии и сами знают порядок, Клак исполнил челюстями восторженную дробь. «Он тоже кончил Академию и школу охраны», Здесь работают исключительно выпускники КА. Да, да, исключительно. Он будет ждать за дверью, форма одежды парадная, почтенные господа. Расчетчик пока откладывается, поняли монтажники. Формы парадная будут представлять командору пути. Они с облегчением захлопотали в своей ромбовидной двухэтажной каюте. Верхняя часть для отдыха без мебели, а нижняя для работы. Контейнеры с багажом стояли в лифте. Ник вытряхнула на пол большой контейнер. «Ух, посредник на месте!» К никто не прикасался. Они облачились в парадную форму, украшенную знаками пути и символом монтажников, изображением языка пламени. Любезный клак прошептал «Великолепная парочка!» и спросил разрешения поправить на госпожи Ник парадный шлем и повел их в приемную командора пути. Это была обширная, мрачная зала. Глор мог бы вспомнить еще десяток таких круглых, несуразных, плохо освещенных загонов, набитых свитскими офицерами и чиновниками. Наверное, традиция круглых приемных пошла именно отсюда. Кабинет великого командора располагался в носу жилой сигары, где в настоящем корабле помещаются ходовые локаторы. Приемная была круглой, потому что занимала весь следующий отсек. Корабль в сечении круглый. В кабинет его предусмотрительности вела лестница-трап с площадкой, висящей над головами, как летающее блюдце. На ней лениво красовались охранники при полной караульной форме. Взамен распылителей они были вооружены лучеметами, как и полагается на космических объектах. Удар антиматерии из распылителя может пробить обшивку спутников. Нас наружит вакуум. «У нас очень уютно», — шепотом трещал Клак. «Готовы?» «Можно докладывать его предусмотрительность?» «Господин начальник охраны, господа монтажники готовы!» Один из охранников забормотал в переговорное устройство. Остальные дерзко глазели на гостей сверху вниз. Глор был здорово взвинчен. Он заставил себя отвернуться и сам стал глазеть на чиновников, сидящих за стеклянной перегородкой вдоль стены. Что-то было странное в этих господах, а видно плохо. Космическое стекло, оптических свойств от него не требуется». «Ого, серые комбинезоны! Да это питы! Отчаянный же народ здесь работает!» — подумал он. «Все время видеть питов — это же с ума сойдешь!» «Гостеприимный клаг проблеял! Ничего, ничего, дорогой господин монтажник! Можете полюбоваться, им все равно!» Офицеры стали падать на перила, так развеселила их шутка Клакга. Глор кисло улыбнулся. «Питы невозмутимо работали!» Один был весь опутан проводами и подергивался. Поддавшись общему тону, Глор спросил. «Электронные пляски?» «Что вы, дорогой господин монтажник, они никогда не отдыхают», простодушно отвечал Клаг. С площадки торжественно зарыкатал старший офицер. «Господа монтажники высшего класса, к его предусмотрительности, к командору пути». «Ну, держись», — сказал себе Глор. «Командор Джал», Одиноко стояло под куполом кабинета. Издали он казался маленьким, как Неск, поднявшийся на задние лапки. Монтажники отговорили обычные приветствия. Джал рявкнул «подойдите». Они подошли. Великий командор был старик с короткой массивной шеей, длиннорукий и коротконогий. Глаза подвижные, проницательные до чрезвычайности. Челюсти отливали сизом космический загар. Он сказал, госпожа вы специализировались на автоматах сгорания? Надеюсь, вам здесь понравится. Скоро пригоним новый корабль. Он резко повернулся к Глору. Смотри мне в глаза. Глор заставился повиноваться. Взгляд в упор означает враждебность, угрозу. От пронизывающего взора его предусмотрительности подгибались колени. Ты, похоже, сообразительный паренек, сообщил командор. Погоди-ка. Он сунул ухо телефон читающего устройства и некоторое время слушал, задумчиво постукивая когтем о коготь. Выбросил телефон. Госпожа Ник, свободно. Робот открыл люк. Надеюсь увидеть ее в клубе. И к офицеру. выступайте вниз. Ваша предусмотрительность? Устав, ступай, я сказал, вон! Офицер попятился к люку едва не свалился на головы своих товарищей. Устав, устав. Надеюсь, вам понравится клуб, госпожа Ник. Любезнейшим голосом проговорил командор. Люк закрылся. У тебя очаровательная подруга, паренек. Ну вот что. Твои объективные данные неплохие. Происхождение — академии Расчетчик я пока отменил. Командор посмотрел на люк. Может, не отменять, а? Глор невозмутимо, не шевельнув и мускулом, смотрел на пряжку командорской портупеи. Ну, ты верзила. «Молчишь?» «Я готов подчиниться любому приказанию вашей предусмотрительности. Если я заслужил проверку в расчетчике, ты чем ты заслужил!» «Устав!» «Слушай внимательно. Девятидневку назад у меня вознесся адъютант. Поразительный был чурбан. И дерзкий. Я его упек в мыслящую вне очереди». Гор вопросительно наклонился. «Задавать великим вопросы никак не полагается». Послал его с поручением, он решил развлечься, Чурбан. Переключил управление на аварийное, размолотил ракету, повредил корабль. Я и сказал великому диспетчеру, не верь я твоим людям, чурбаны они все как один. Если бы я так оборудовал экспедиции, как ты людей подбираешь. Командор покачал пальцем у рта и закончил. Инженера-порученца сам и выбрал. Тебя. Благодари. Глор пробормотал слова благодарности и все, что полагается. — Смотри, расчетчик над тобой висит, Чурбан. Разумеется, ты чист и прочее. Понимаю, понимаю. Но учти, после проверки карьера твоя кончится. Мозги раскиснут. — Старайся, паренек. И помни, кому ты обязан. — Вот оно что. Мозги раскиснут. А нам толкуют, что проверка в расчетчике безвредна, как палочка жвачки. Разрешите доложить вашу усмотрительность, если проверка положена по уставу службы, в вашей я, получив канцелярии, положенное по штату, перебил командор. Два часа на отдых, затем явишься. Ступай. Важная особа. Инженеру для поручений при командоре пути полагалось иметь...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 Он с облегчением выбрался из компании искусственных чиновников и попал в объятия Клагга. Этот уж был живой, на удивление. «Ба-ба, работаем вместе, господин монтажник!» представь себе, я так решил, клянусь горячей тягой, я предвидел, не так ли, господа?» Верещал Клагг, призывая офицеров свидетелей С площадки переваливаясь, спустился старший офицер. Представился дружелюбным басом. «Сулверш, начальник охраны и его предусмотрительности». «Ну, я рад».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 «Ну и все», — сказал офицер. Конвейер. Ник ждала его и, пока не теряла времени, примеряла вакуум скафандр. Глор шепнул ей несколько успокоительных слов, достал свой скафандр, и они подогнали рукава и брюки по длине и манжетам. Проверили воздушные системы, светофильтры, охладители и нагреватели. «Скафандр — это штука». в нем всегда можно скрыться в космос чьи то глаза наблюдали за ними в косяках чернели объективы крошечные зернышка, но скрыться от них было нелегко чтобы переложить посреднику нагрудный карман скафандра глору пришлось втискиваться в этом самом скафандре в стенную нишу зато сложив его и спрятав он избавился от заботы о посреднике. Правила техники безопасности делают вакуум-скафандр чуть ли не священным предметом. Никто не имеет права к нему прикоснуться, и только сам владелец может его укладывать. Глор уложил его в контейнер, запер браслетом, поставил на полку грузового лифта все как положено. Господа монтажники надели рабочие перчатки и шлемы с лампами, и приятно возбужденные двинулись в корабль к автомату сгорания». Глор познакомился с новыми сослуживцами, Ник — монтажниками высшего класса и диспетчерами, деловитыми, скучными, как набор гаечных ключей. Автомат сгорания давно работал. Новую монтажницу встретили с равнодушным недоумением. Добро бы она появилась вместе с новым кораблем, а то в самом конце доводки старого «Не путалось бы ты под ногами», было написано на лицах. Автомат сгорания расположен в корме. Корабль сошвартован с жилой сигарой нос к носу. Глор мог вернуться в резиденцию командора удобным путем через док, но выбрал другую дорогу — по кораблю. У него имелась некая цель. Через узкий лаз он обогнул тяговый реактор и, согнувшись в три погибели, побрел к гравитору. Несколько раз терял равновесие и падал на руки. Видимо, наладчики пробовали гравитор, слегка меняя поле тяготения. У самой улитки пришлось встать на четвереньки и ползти вверх. В автомате ГГ действительно слышались голоса и светили лампы. Глор не стал здесь задерживаться, ему хотелось осмотреться в трюме. «Где-то там есть ремонтная мастерская». Трюм начинался сразу позади ГГ. В люке, раскорячившись, сидел девятиногий робот-охранник с тремя огромными глазами на подвижных стебельках. Он предупреждающе звякнул и проговорил «пожалуйста, пропуск». Глор достал пропуск из перчатки... Робот свел на нем два глаза, а третьим продолжал смотреть в лицо. Сравнивал с портретом. «Пожалуйста, номер перчатки». «На тебе перчатку, набытое титановое». «Пожалуйста, номер браслета». Не унимался робот. Наконец он отступил специальное углубление, открыв проход в трюм. Узкий туннель, по которому едва мог пройти балок, освещался только лампой на шлеме. Туннель тянулся далеко, У него не было настоящих стен. Вместо них отсвечивали пупырчатые, как пчелиные соты, и тускло блестящие, как целлофановые бесформенные мешки, ячейки с мыслящими. Они словно были набиты, утрамбованы в трюм. Их покрывала разноцветная паутина проводов. Кое-где из сотов торчали черные пластмассовые колпачки. Глор ухватил один колпачок пальцами, потянул, штучка подалась и тут же втянулась на место. сопротивлялась. Это был крошечный транспортный робот. Там, на месте назначения, роботы потащат мыслящих к разгрузочным посредникам. Пока же их дело сидеть прочно. Очень хотелось подковырнуть пластмассовую дрянь, вытащить и раздавить. Он удержался и пополз дальше. Несколько раз отклонялся в боковые коридоры, попадал в тупики, пожалуй, без провожатого в мастерскую не пробраться, Кроме того, в боковых отростках кое-где сидели питы, подключенные к расчетчику корабля. Глор полез дальше, к носу. Кроме транспортных роботов, по пути попадались плоские черепахоподобные ремонтники, специально для ухода за ячеями. Глор через них перешагивал, и с каждым шагом все тверже решал, нет, этот корабль он не выпустит в разбойный полет, хватит, повоевали. После того, как он сам все видел, этого он не может вынести. Баста. Глор тащился по туннелю, глядя вокруг Севкиными глазами. Но самое скверное было впереди. В носовом конце трюма восседал такой же робот, как на корме. Он посторонился, выпустил балога и снова заткнул туннель металлическим телом. Глор очутился в ангаре летающих роботов-блюдец. 6 штук, как обычно. И в каждом по шесть больших посредников. Блюдца висели в захватах, их днища сверкали в луче лампы. Словно гигант дискобол аккуратно повесил на стену огромные металлические диски. Шесть штук, плотно по кругу, а в середине торчали, как связка поленьев, 36 резервных посредников. Шестью кленовидными пачками, по шесть штук в клипе. Пока блюдцы развозят одну порцию посредников, пластмассовые роботы загружают вторую. Конвейер. Геометрически правильный, точно рассчитанный, как печи Освенцима. Разгрузка корабля за один час Одновременно вылетают по три робота роботоблюдца Через щелевидные разгрузочные люки Падают с орбиты на планету Сеют гибель и возвращаются Он трясся от ярости Глядя на эту жуткую машину И вдруг что-то шевельнулось За блюдцами Мелькнул свет Глор непроизвольно схватился за лучемет Встреча Между синим титаном блюдца и зеленой светящейся броней посредников просунулась голова в рабочем шлеме. Лампа ослепила Глора. Он прикрылся от света козырьком, узнал светлоглазово и понял, что тот ждал его. Кто-то следил за Глором, видел, куда он направился и дал знать инженеру физику. «Господин Глор, вас я вижу?» С шутовской восторженностью вскричал инженер. «Какая встреча! Ах, ах! И еще раз ах!» «Рад служить, господин инженер-физик. Глор старался быть любезным. Надеюсь, нам по дороге...» «О, повремените, дорогой господин!» — глумливо сказал светлоглазый и злым стремительным шепотом. «Вы пользовались прибором! Зачем? Не лгать! Нам все известно!» «Не извольте забываться, господин инженер». «Увертки!» — прошепел светлоглазый. «Школа благородных манер!» «Вот что, инженер!» «Миролюбиво!» — предложил Глор. «Предлагаю вам извиниться. За сим побеседуем, если угодно». «Весьма угодно, господин монтажник. Приношу извинения господину монтажнику». «Довольны?» «Теперь прошу отвечать». «А нечего мне отвечать. Кого было нужно, того и взял в прибор. Вашу просьбу я постараюсь исполнить. Что еще?» «Да вы понимаете, что делаете? Кого нужно? Вы должны были попросить меня, меня, и я взял бы для вас кого угодно, чисто и безопасно!» «Дилетант! Говорите, что вы натворили, я попытаюсь исправить дело, ну!» «Ничего не знает», — понял Глор. «Думает, что я с помощью посредника украл чье-то тело». «Не беспокойтесь», — проговорил он. «Я взял мыслящего не из болога Все в порядке». Инженер-физик передернул плечами и спокойно произнес «Дела не будет, Глор. Сейчас же верните посредник. Я вам более не верю». «Клянусь перчатками, более не верите? А почему верили прежде?» Светлоглазый только усмехнулся, и Глор понял. Разумеется, чхаги изучили его. Но заранее. Теперешнего Глора они знать не знали, а прежний Глор, очутившись в таких... стальных клещах и щелкнуть бы не осмелился. Хотя бы из-за ник. Его одержимая привязанность к ник всем известна. «Давайте». Чхак протянул руку. «И не подумаю. Вашего прибора у меня нет с собой». Светлоглазый опять стал коричневым. Сунул в ухо телефон, чтоб пробормотал. Глор понял, Чхак говорит с сообщником, который следит за передатчиком, встроенным в посредник. «Ясно». Шпион слышал, как Глор и Ник разговаривали, перекладывая посредник из коробки в скафандр. И решил, что Глор спрятал его под комбинезон. А сейчас шпион докладывает инженеру, что их последнего разговора не было слышно, то есть посредник спрятан в другом месте. Чхак яростно забормотал по своему радио. В гулком отсеке послышалось несколько слов. «Железный рок на месте?» — услышал Глор. А Светлоглазый непроизвольно сделал радостный жест. Видимо, ответили, что на месте. «К вам придет мой помощник сегодня». «Вы его узнаете». «Отдадите прибор». «Не раньше, чем исполню обещанное флегматично», — ответил гор «Я вас раздавлю, безумец. Нет, я я и когтем не двину. Без моей опеки вас разберут на молекулы». «Да, на причале ваш сообщник подоспел в самое время. Не дал мне сделать глупость. Но спасали вы не меня». «Себя, господин. Не имею чести знать, как вас зовут». «Отдаете, посредник!» — крикнул светлоглазый. «Я уже сказал. Прощайте». «Вот что вас ждет!» Инженер-физик выставил два пальца рогаткой, изображая два пучка плазмы из распылителя, и стал пятиться к трюму. «Спасибо за предупреждение, я приму меры. Глор поймал инженера за вокать. Стой!» Тот дернул руку, но Глор был сильнее, подтянул руку к лицу, посмотрел номер перчатки, бросил руку и пренебрежительно сказал. «Путаник вы, номер 5981. Путаник».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 Севка перестал жалеть, Глор перестал бояться. Они были слиты в одно сознание. Почти непроизвольно Глор вышел из-за конторки, приблизился к креслу, присел. «Что тебе?» — рявкнул Джал. «Имею важное сообщение», — вдохновенно сказал Глор. Он не знал, когда удастся захватить командора путину чувствовал, что два вопроса не терпят отлагательства. Кто рекомендовал его командору так вовремя и кстати? Кто такой железный рог? «Говори».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 «Чья-то злая воля ваша предусмотрительность. По дороге сюда был случай. Позволите доложить?» И он изложил происшествие на гравелетной станции. В новом виде, разумеется. Некто чего лица он не успел рассмотреть, якобы сказал своему спутнику, «Вот едет юнец, которого Джал принял к себе в обход железного рога». Его предусмотрительность гневно заметил наглецы и прохвост, а затем некоторое время фыркал и отдувался, размышлял. Буркнул железный кто? — Рок, ваша предусмотрительность. — впервые и слышу. Он оказался здорово встревоженным, и Глор с удовольствием подумал, что великие тоже боятся. — Я осмелюсь спросить вашу предусмотрительность, — командор кивнул —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 Всеведущий расчётчик мгновенно доложил: имя Джерф сын Вир, инженер высшего класса, школа шестой благородный пансион, затем теоретическая академия по специальности ультракоротковолновые усилители. Понятно. Считайте же посредники для Чхага Раздолье. Расчётчик сделал небольшую паузу и закончил обычным неживым голосом: Означенный за номером ИФВ-5981 числится благонадежным без ограничений. Это было ясно. Допуск в корабельный трюм как же без полной благонадежности. Однако Глор расстроился. Так хотелось узнать что-нибудь порочащее светлоглазово «Ну и ловкач этот джерф. Нажил ты себе врага, голубчик Глор. чурбан!»